Утром, когда мне подавали завтрак, также доставили письма, полученные с телеграфа. Куда отправлять ответы, я сразу сообщил. Меня в столице Аргентины хорошо знали, дом пользовался популярностью, тем более я повесил табличку на воротах, мол, профессор такой-то и лауреат Нобелевской премии такой-то. Курьер не заплутал и доставил первые сообщения. Начал я с самых интересных. Директора трёх моих компаний, метком в этом не участвовал, Сообщили, что вчера направили в посольство Японии в Париже ноту протеста за незаконное задержание нашего судна, а уж за арест, проведенный не по международным правилам, после моего вчерашнего приказа официально сообщили Японии, что им объявляется война. Это хорошо, сообщение и нота вручены. Дальше компании стали готовиться к войне. Нет ничего серьезного, просто отдали приказ не появляться нашим судам в территориальных водах Японии, да и поблизости тоже. В принципе, их там так и так не было. Первое же судно, отправленное в те воды, было арестовано. В других письмах сообщалось, что идут подготовительные работы к остальным приказам. Например, ещё во время становления компании я занялся дизайном военной формы, и мы подобрали оптимальный вариант. Форма цвета хаки со множеством накладных карманов, кепи того же цвета, амуниция, что носилась не на поясе, а на некотором подобии разгрузки. Потом обувь, кожаные сапоги, лёгкие. Стальной противошарапнельный шлем. Оружие – карабин. У офицеров – карабин и пистолет Браунинга. Патроны к личному оружию под основное оружие России – винтовку Мосина. Так вот, подготовка шла, как и закупка оружия. Были заняты все швейные мастерские. Сейчас шла подготовка, и закупались материалы для пошива. Шлемы будут штамповкой печатать уже дня через три. Тем более нужные станки имелись. Всего требовалось 15 тысяч комплектов для солдата кавалерии – А также 5000 комплектов формы для моряков. Тоже военный. Если нужно увеличить или уменьшить количество, это можно обговорить позже. Отдельные люди разлетелись по соседним странам. Они ещё в пути были. Их задача – покупка и оформление на моей компании судов. То, что Японии была объявлена война, уже было подано в прессу с нужными нам эмоциями, чтобы перетянуть общественность на себя. Уж в чём-в чём, а в этом мои люди поднаторели». Знали, как и умели правильно подать информацию. Успели опытно работать. То, что задержали нейтральный борт с медикаментами, там обговаривалось подробно. Пока информации по этому делу не было, меньше суток прошло. От Воронова сообщения было, самое краткое из всех. Задача принята, бывший капитан второго ранга просит включить его в состав моей будущей эскадры, а также обещает найти и подобрать людей. Правда, количество его слегка удивило, Но ничего страшного, набрать он сможет за месяц. Не все в Питере проживали. Причём отберут только добровольцев, их тут тоже хватало. Также обещал узнать, продаются ли суда и отправить на них первых добровольцев во Францию. Дальше я оперировал, как тот паук, своими нитями готовя людей к войне. Почти две недели пришлось в столице Аргентины провести. Даже к президенту вызывали, то есть вежливо приглашали и интересовались, правда ли сообщение о войне с Японией. Даже до них слухи дошли. Хотя какие слухи? Перепечатки французских газет были и тут, в столице Аргентины. Президенту я ответил, что это частное дело, и Аргентина это не коснётся ни в коем разе. В общем, договорились, что та соблюдает нейтралитет. Единственно, просили взять полсотни офицеров аргентинской армии для получения опыта ведения современной войны. Отказываться не стал. Договорился, где приму их на борту. Это уже произойдёт, когда мы двинем в сторону Японии, обходя Африку. Убедившись, что подготовка поставлена как надо, Япония за это время не то что извинений не принесла, даже судно с экипажем не вернула, так что останавливаться не стал, нужно проучить взорвавшихся макак. Так вот, убедившись, что всё подготовлено, я отчалил и полным ходом двинул во Францию. Если раньше я старательно тянул со временем движения, просто путешествуя, то сейчас пёр то на паровом ходу, то на парусном, если ветер был попутным. Британцы не смогли за нами угнаться и быстро отстали. Нанятая тюремная команда давала достаточно угля, чтобы идти полным ходом. У Африки закончился уголь. Пришлось зайти в один из портов. Потом оставили на траверзе Гибралтар и двинули дальше. Снова бункировка в этот раз в Лиссабоне. Ветер постоянно был встречный. И, наконец, вот он, Брест. Прибыл. Вот теперь можно взять на себя основную подготовку». Тем более за это время из России уже прибыла дивизия по численности русских добровольцев, и стоит комплектовать из них команды для вспомогательных крейсеров, пулемётные роты, пехотные, кавалерию и артиллерию. Про авиацию я не забывал, и одно из судов в доке Бреста уже заканчивало подготовку к переделке под авианосец. В общем, деньги улетали со свистом, однако и подготовка близилась к своему завершению, что не могло не радовать. У меня были действительно отличные управленцы, что смогли справиться с подобной задачей. В порту меня встречал бывший генерал-лейтенант Кондратенко. Он не погиб в этой истории, но со службы ушёл. Он же был первым из добровольцев. Так что добровольцами командовал пока именно он. Пехотой, артиллерией и кавалерией я и собирался поставить его командовать. Флотом нет, это уже моё. «Добрый день, Роман Исидорович. Давненько не виделись». Покидая лодку, сказал я, подходя к группе встречающих офицеров. Почему-то все они были в полной форме русских офицеров, со всеми наградами, шашками и даже личным оружием. Среди встречающих были в основном старшие офицеры. Большую часть я знал лично, познакомились ещё в Порт-Артуре. А вот некоторых видел впервые. Воронов, который с моего разрешения круто развернулся, брал добровольцами всех, кто желал показать японцам кускину мать. Тут было три генерала, про Кондратенко я уже говорил, Два адмирала, один из них – Эссен, второй – Небогатов. Вот этого не ожидал увидеть. Как мне было известно, тот службу не покидал, и что тот делал на месте сбора подразделений моих компаний, было не совсем понятно. Перед тем, как я покинул Аргентину, о нём ничего не упоминалось. Помимо них были капитаны первого и второго ранга в количестве 9 человек. Воронова не было, тот находился в Италии, принимал грузовые суда, которые были спущены на воду и проходили оснащение. Пришлось доплатить – Так-то мы их через месяц должны были получить. Воронов сам подобрал команды и принимал сюда. Он и будет командовать этой звездой из шести остриёв. Шесть полковников, два подполковника, один из них был пограничником. Два казака под Ясаулы. Причём один хорошо знакомый по боевым действиям. Елисеев, снятый мной с борта Мариуполь вместе со своей сотней во время своего последнего рейда на той войне. Наград прибавилось, а вот звание осталось прежним. Ещё около трёх десятков офицеров в меньших званиях находились в стороне. Там были кавалеристы, артиллеристы, пехотинцы и моряки, и даже пара инженеров. Мелькали знакомые лица, например, Головизнин, командир Отрока, и Гаранин, командир вспомогательного крейсера «Американец». Поздоровавшись со всеми за руку, никого не пропустив, я осмотрелся, отметив большое количество зевак из местных, и обратился к Кондратенко. «Подразделения уже начали формироваться?» «Так точно, Максим Евгеньевич», – кивнул генерал. «Пока остаётся вопрос по формированию штаба». «Этот вопрос можно решить прямо тут. На время операции вы должны стать сотрудниками моих компаний. Вам дадут фальшивые, можно сказать, не настоящие должности со вполне настоящей зарплатой, причём вполне приличной. Вы все поступите в сильно раздувшийся штат охраны моих предприятий, а в действительности, как Воронов и говорил, мы пойдём воевать с японцами». «Простите, господин профессор», — вежливо обратился ко мне адмирал Эссен. Он помнил, что между нами пробежал холодок во время совместного рейда. «Боевые корабли будут?» «На месте добудем. Сейчас главное сформировать конвой из грузовых судов, чтобы вместили всех людей, припасы, вооружение и подготовить снабжение. Извините, что раздаю маршальские жезлы тут, прямо на пристани, но пора, тянуть уже нельзя». «Значит так». «Адмирал Эссен, вы становитесь командующим флотом на всё время войны с Японией, вплоть до её капитуляции. Адмирал Небогатов, ваш начальник штаба, он же отвечает за снабжение и подготовку флота пока из 37 судов к походу. Дальше людей распределите сами. Сразу сформируете команды для крейсеров и броненосцев, что мы добудем у японцев. Пока на пять кораблей первой линии, дальше будет видно. Мне было известно, что среди добровольцев была целиком команда броненосца «Цесаревич», Так что для флагмана экипаж у нас был. «Вы не слишком самоуверенны, господин Ларин?» – спросил один из неизвестных мне капитанов второго ранга. «Отнюдь. Сколько я не воевал с японцами, каждый раз убеждался, что они не особо сложный противник. Вам известно, что такое военная хитрость?» «Известно. Но я считаю, что настоящий офицер дворянин должен грудью встречать опасность, лицом к лицу. А вот этого близко к боевым кораблям не подпускать, пусть снабжением занимается». Ткнул я пальцем в Ковторанга, посмотрев на Эссена. Тот меня понял и утвердительно кивнул. «Из-за таких, как он, вы войну и проиграли. Солдат положил, зато герой. Настоящие офицеры должны положить солдат противника с минимальными у себя потерями. Вот это я считаю нормальной работой на войне. Не подвигом, а именно работой. А вы Ковторанг этого понимать не хотите. Я так понял, не поймёте. Ладно, Роман сидорович вы назначаетесь командующим сухопутными войсками». «Подберите себе офицеров, штаб, начальника разведки и контрразведки. Кстати, по прибытии в Брест французы вам не мешали?» «Скорее, усиленно любопытствовали, Максим Евгеньевич», — легко ответил Кондратенко. «Однако вот англичане как раз проявили на удивление наглое любопытство. Думаю, вашего прибытия ждали, чтобы вручить ноту протеста. Мне уже намекали, что такое большое количество пароходов, набитых русскими военными, в порту Бреста им не нравится». «Это да», — согласился я мельком посмотрев на заполненный пароходами с флагами моих компаний внешний рейд порта. С этим надо будет что-то делать. После поражения в войне с Японией среди большинства офицеров и солдат росла англофобия. Я бы даже сказал, распространялась мгновенно. Так что англичан в моем экспедиционном корпусе не то что не любили, а очень даже ненавидели. Всей душой, если это можно так назвать. Еще один момент, про него как раз англичане упомянули. Те, кто побывал в плену, давали подписки не воевать больше с Японией. Это есть, и, к сожалению, с этим ничего не поделаешь. Однако такие подписки давали только те, кто попал в плен во время боёв. Они, не дожидаясь окончания войны, давали подписку и их отправляли в Россию. Собравшиеся здесь таких расписок не давали. Или терпеливо ждали окончания войны, или попали в плен после капитуляции рождественского. Причём только тут я узнал, почему адмирал так поступил, хотя обладал твёрдым характером, И как раз предательство не терпел. А всё оказалось просто. К нему прибыл посыльный от императора, старая схема, и вручил приказ о капитуляции, подписанный самим императором. А тот натуральный служака, не проверив полученный документ, приказал сложить оружие и капитулировать. Вот после такой повторной подставы российский император и взбесился. Аресты пошли и остальное. Если в реальности никого в доме Романовых он не тронул, то в этот раз серьёзно начал чистки своего аппарата. Не особо преуспел, по моему мнению, но родственничков от власти удалил. Вот только для серьёзных решений духу ему всё же не хватило. Или жёнушка нашептала и утешила, успокоив его. Так что самая страшная кара за предательство среди Романовых – это десятилетняя ссылка в Сибирь. Вот помощники князи и княгинь получили уже каторгу, да и то не все. Не скажу, что это забавно, хотя у меня и вызвало изумление. Кондратенко на момент капитуляции также командовал обороной, И Рожественскому ни он, ни его штаб не подчинялся. Однако генерал отбыл на дальний форт, а адмирал, получив извещение, капитулировал через его голову. Когда командующий обороной об этом узнал, то было поздно. Японцы уже входили в город, растекаясь по улицам. Заняв оборону в форте, генерал держался еще четыре дня не был вынужден капитулировать, когда закончилось продовольствие и запас воды. Вот такая странная та была война. Именно Кондратенко сказал историческую фразу которую распечатали всероссийские и часть иностранных газет. Русская армия воевала с Японией, а получила нож в спину от своих. Именно Кондратенко, прибыв в Питер, первым подал в отставку. Дальше это уже пошло лавиной. На многие теологические споры тот частенько отвечал, «каков император, такая и канцелярия». Это закрыло перед ним двери многих домов высшего света – Эту фразу он сказал, когда некоторые приверженцы императора сообщили, что к капитуляции Николай не имел никакого отношения, произошла трагическая ошибка, вернее, предательство. Ещё одно. Именно Кондратенко отвесил адмиралу Рожественскому знатную оплеуху в один из балов, что устраивал министр двора. Тогда адмирала ещё не осудили, шло следствие. В общем, Роман Исидорович в России был среди знати, с одной стороны, герой той войны, дрался до конца, С другой явно переходил в стан революционеров. Это уже на него собак стали вешать, как ни странно. Но как был тот монархистом, так и оставался. несдержанность ранее незамеченная в нём, проявилась после окончания войны с Японией. Ах да, за время осады генерала пытались убить четыре раза. Дважды в него стреляли свои же офицеры. Обошлось. Потом был старый китаец-крестьянин, и в четвёртый раз пытались взорвать. Кто именно, выяснить так и не удалось. Генерала задержал адъютанту дома, тому доставили послание, а дом разлетелся на куски. Генерал и адъютант получили контузии, прислуга из трёх человек погибли внутри дома. Вот такие дела. Долго мы на пирсе не пробыли. Закончив с распределением и частичным знакомством с офицерами, мы отбыли на флагманский борт пассажирского лайнера, на котором мы держали свои флаги Эссен и Кондратенко. Французские власти мне сообщили, что не желают видеть русских солдат и моряков на своей земле. Исключение делалось лишь для офицеров, так что те свободно отдыхали или совершали прогулки по городу. За этим пристально следил подполковник-пограничник, которого я поставил начальником контрразведки. Ему была поставлена задача не допустить вербовки русских офицеров со стороны Франции или Англии. А это возможно, в чём был убеждён не только я, но и он сам». Выделив ему 10 солдат и четырёх в меру вменяемых молодых офицеров, я и поставил ему эту задачу. Пусть дальше сам решает. Всё же, какой-никакой опыт тот имел, занимался чем-то подобным в Порт-Артуре, когда убил разрывом снаряда начальника контрразведки. Этот отдел развернул ещё Макаров, а упавшее знамя подхватил Кондратенко. Дальше в течение шести дней я помогал организовывать нормальную работу двух штабов, сухопутных войск и флота, Когда убедился, что оба работают вполне нормально и стабильно, усилил смотр добровольцев на судах. Прямо на борту шло формирование разных рот и подразделений. Уже широким потоком на эти суда пошло оснащение, вооружение и боеприпасы. Удалось оснастить формой и шлемами два полка солдат, вооружить их, причём пулемётами даже с избытками. Я имею в виду мацаны. Удалось и максимум достать в количестве 40 единиц. Мы четыре отдельных пулемётных роты сформировали но работали через контрабандистов. Причём покупка вооружения во Франции шла также скрыто, но с одобрения правительства страны. Вы бы знали, чего мне это стоило. Похоже, финансы у меня скоро запоют романсы. Я всё вложил в это дело. Алмазы уходили со свистом, но денег пока хватало, так что, похоже, справимся. Закупка морских пушек для будущих вспомогательных крейсеров также шла, вроде тайком, а многие об этом знали. Правда, японцы об этом тоже быстро узнали и вручили ноту правительству Франции, так что этот поток перекрыли. Поздно японцы спохватились, всё, что надо, мы уже получили. В общем, через шесть дней, когда часть добровольцев были оснащены, грузовые суда загружены боеприпасами, продовольствием и даже водой по грузовую марку, я отправил практически всех в Африку. С караваном из 42 судов шло восемь арендованных нами угольщиков. Место высадки для организации лагеря на берегу и тренировок я уже указал, так что большая часть добровольцев ушла. Осталось одно судно, где находились начальники штабов флота и корпуса. Именно на них была подготовка к снабжению и продолжению оснащения корпуса и грузовой эскадры. После осмотра всех судов моряки признали годными всего 18 из них для оснащения под вспомогательные крейсеры. Ладно, это их дела. Прибудут к берегам Африки, а пока пехота с артиллеристами и казаками, у последних была всего сотня лошадей, проводят тренировки. Флот проведёт модернизацию 17 отобранных судов и начнёт манёвры для набора опыта совместного похода и взаимодействия. На всё про всё я давал не больше месяца. Последние добровольцы уже должны были покинуть Россию и отправиться к нам в Брест. Их вёл полковник Добровольский, его уже назначили начальником разведки. Даже отдел в штабе корпуса формировался. Более того, выделили полуроту для формирования подразделения пешей разведки. Перед уходом каравана с командующими я, вернее, мои люди из компании, успели оформить всех добровольцев в охрану, так что по спискам у нас проходили все. Никто не прицепится, что с нами варяги воюют. Вот если что, официально числятся в списках сотрудников компаний, так что они отстаивают честь и желают отомстить вероломным японцам за незаконный арест нашего судна в их порту. Не подкопаешься. Было для меня немного странным поведение Франции и Англии, на ноты послов Японии они реагировали, что есть, то есть, однако держали демонстративно-выжидательную позицию, с пристальным интересом, наблюдая за сборами корпуса и флота. Палки в колеса, конечно, вставляли, поначалу еще как, но после моего прибытия стали это прекращать. Еще бы, если исполнители мрут как мухи, кто же решится продолжать работу против нас? Пытались эти трупы на нас повесить, да куда там? Свидетелей нет, и всё тут. Полностью оставив работы по подготовке на начальниках штабов, я с головой углубился уже в свою подготовку. Достройка первого авианосца в этом мире шла к завершению. Я там часто пропадал, но был доволен результатами. Самый крупный и скоростной пароход американской постройки, да ещё и радиофицированный, был выкуплен моими директорами у прошлых хозяев и поставлен в док Бреста на модернизацию. Фактически, французские инженеры его разбирали. Работали аврально, но качественно. Через три недели должны завершить. Теперь рубка и две трубы сместились к правому борту, а по всей длине был деревянный настил лётной палубы. Такую же палубу плотники сколотили на аэродроме, и 26 лётчиков-добровольцев учились взлетать с неё с грузом и совершать посадки, как с грузом, так и без. Тренировки, где мы потеряли три самолёта разбитыми, Показали, что посадку совершать нужно только пустыми. Так что бомбы должны сбрасываться в воду, ну или на цель. На такие тренировки и писались инструкции для будущих летчиков морской авиации. Техподразделение я тоже формировал. Возглавит его инженер Перье. Почти сотня техников, оружейников и ремонтников набиралась. Команду для самого авианосца предоставит флот. Капитан и часть команды уже были. Они в порту ожидали окончания строительства. Капитан тоже присутствовал при изменениях. Ему было известно, чего ждать на выходе. Задача, поставленная мной, наблюдать и не дать французам как-то навредить будущему авианосцу. В принципе, Перье занимался тем же самым. Кстати, не думайте, что я отправил первую группу без авиационного прикрытия. Нет, на два судна было погружено четыре гидросамолета разведчика. Их с помощью крана можно спускать на воду или поднимать с неё, так что разведку проводить по ходу движения они могут. Даже не только могут, но и будут. Эссену я поставил задачу чаще использовать самолёты и воздушных наблюдателей. Нужно учиться взаимодействовать с этим новым родом войск, о котором мы, добровольцы, пока не имеют никакого понятия. Что ж, они же первыми и получат опыт применения авиации. Причём боевой опыт. Для моей яхты, она стала флагманом главнокомандующего, а именно эту должность я взвалил на себя, была подобрана команда. Командиром стал молодой лейтенант, в прошлую войну командир миноносца. Он знал, что должность временная, что как только в моём флоте появятся военные корабли, тот получит, если не крейсер, так миноносец, но и яхта ему нравилась. Вот он и сбегал за ушедшим караваном, заодно тренируя и сплачивая экипаж. Вернувшись, он сообщил, что караван сопровождают как французские военные корабли, так и английские. Вроде даже итальянцы и германцы отметились парой кораблей, Причём англичане, новаторы, для разведки ещё и гидросамолёт нашей постройки используют. Быстро они его усвоили. Ничего, все четыре наших разведчика вооружены мацанами на вертлюге с авиационными прицелами, которые ещё проходили тестирование. Есть чем отбиться. Вот так вот и шла подготовка. Причём, как я замечал, что чем дальше, тем больше возрастало сопротивление властей. Похоже, уже через несколько дней нас отсюда попросят. Прибыла группа судов с последними добровольцами из России в количестве пяти с половиной тысяч человек. Как раз в этот же день, маневрируя на ходу, подошёл и Воронов из Италии на новеньких судах. На них погрузили часть вооружения, припасов и пороти солдат. В общем, всё было готово. Авианосец уже покинул док и проводил ходовые испытания. Отклонения не было. 19 узлов, да и качка не опрокидывала его, как предрекали многие. Дальше пошла загрузка. Один только авианосец загружали три дня, отчего он сильно осел в воду и теперь ход давал 17 с половиной узлов. Ну да ладно. Самолёты на месте, небольшой запас топлива для них, остальные запасы топлива и авиабомб с другими боеприпасами были на двух приписанных к авианосцу транспортах. В основном на авианосца размещались самолёты, люди, большое количество запчастей, из которых можно собрать ещё с десяток самолётов разных типов, ну и остальное. К берегам Африки, куда ушёл флот и корпус, я уже дважды отправлял небольшие конвои с припасами, вооружением и амуницией. Последними переодели добровольцев полковника Добровольского. Вооружили уже в море. Когда мы покинули воды Франции, на судах Воронова начались авральные работы. Устанавливались пушки и по одному зенитному пулемёту. Последние мои поделки на эту тему. Пушек было по три. Одна 120-миллиметровая, главный калибр, и две 76-миллиметровые. На других вспомогательных крейсерах вооружение схожее. Разве что на некоторых ещё планируется установить минные аппараты. Но не на всех не хватало. Мало закупить смогли. Всего 22 аппарата на три сотни мин. Что меня позабавило, а многих добровольцев порадовало до слёз. Жители Бреста провожали нас с цветами в руках. Подходили шлюпки и лодки. Цветы передавали всем, офицерам и обычным солдатам и морякам. На путстве было много, но ясно, что нам желали победы. Когда порт остался позади нашего достаточно крупного каравана из 23 судов, с нами шло дополнительно шесть угольщиков. Их я не считал. Это чистые наёмники, частный фрахт. Как их трюмы от угля освободятся, то всё свободно, как ветер. Так вот, когда порт скрылся за горизонтом, я повернулся к Эриху и сказал. «Ну что, теперь поздно передумывать. Мы на пути к победе. Шанс я тебе давал». «Чтобы я пропустил такой материал?» – покачал головой немец. «Ты меня плохо знаешь». «Да нет, почему же, хорошо. Поэтому и согласился с собой взять. Ты единственный аккредитованный журналист в моём флоте. Пользуйся этим». Эрих кивнул, он об этом знал, и отошёл в сторону с треногой фотоаппарата на плече. Фотографа взять я не разрешил, так как знал, что Эрих сам отличный фотограф. Вот он и стал искать место на палубе, чтобы сделать пару снимков идущего под дымом каравана. Подготовился он для похода знатно. Недостатка материала для съёмок не испытывал, так что мог тратить, как хотел». Эрих также понимал, что поход этот исторический. Отойдя в сторону, чтобы не мешать команде, хотя какая тут команда, 11 человек во главе с капитаном. У него и старпом один в звании мичмана. Между прочим, с моего согласия добровольцами к нам прибыло порядка сотни офицеров русского флота для получения боевого опыта, в основном лейтенанты и мичманы. Примерно 50 офицеров было сухопутных разных родов войск. Даже пара летчиков имелась. Я их на авианосец не пускал, разведчиками на гидросамолёты с эссеном ушли. Связь с ним мы держим, самолёты он действительно использует часто. Даже поблагодарил меня за такой бесценный подарок. Один самолёт разбить сумели при посадке, но достали из воды и сейчас ремонтируют, благо есть чем. Лётчик пострадал, но уже через две недели должен вернуться в строй. Ладно, это всё потом. Так вот, отойдя в сторону, не мешая команде, Я облокотился о Леер и посмотрел вдаль за горизонт. Моя яхта шла во главе караваны, остальные за нами, так что никто не мешал мне любоваться закатом. Лишь пара британских крейсеров, что мы в стороне, не давали сосредоточиться. Вот как у них получается раздражать одним только своим видом. Пусть их. Так вот, подготовка действительно близилась к завершению. Однако у берегов Африки мы задержимся ещё на пару недель. Тут и скорое пополнение из Франции, дополнительный боезапас, мины, бомбы и остальное, что делают на моих заводах или по заказу на других, а также тренировки пехоты. Отрабатывались штурмы высоток, причём не в лоб, я отметил это, а под прикрытием пулемётов и всего одной лёгкой пушечной батареи на весь корпус обходным манёвром. Атаки в лоб я вообще запретил. С изменением вооружения в армиях теперь это не просто лишено смысла, а преступно. На последнее слово нажал. Кондратенко был со мной согласен, нужно воевать малой кровью, он и сам стремился к этому. Посмотрим, к чему привели учения за последние недели. Честно говоря, за последние дни до выхода я сильно уставал, не столько физически, сколько морально. Очень трудно контролировать всё. Вернее, я контролировал людей, что выполняли мои поручения. Однако помимо этого ещё приходилось общаться с разными людьми. Правительство Франции постоянно слало в Брест своих эмиссаров. А уж как уговаривали взять на борт наблюдателей, не намного слабее англичан, последние меня начали раздражать всё больше и больше. Они то ли забыли про своё соглашение, подписанное королём, то ли стали игнорировать его, вели себя вызывающе нагло, и чем больше я наблюдал за ними, тем больше понимал, что японцы с судном моей компании действовали по их науськиванию. Да и догадаться об этом было несложно — Нашли возможность спровоцировать меня, ну и посмотреть на новое оружие, авиацию, как она применяется и как используется. Надо сказать, хитрый ход. Понимали, что я не удержусь и буду её испытывать. А посмотреть, что она из себя представляет, они жуть как хотели. Вот в такой нервотрёпке я и собирался. А когда вахтенный матрос за три дня до назначенного дня отбытия сообщил, что ко мне прибыли две женщины, я не сразу отреагировал. Добиться встречи со мной хотели многие. Уже полсотни французов из отставных военных пополнили ряды корпуса и флота. Некоторые пребывали с женами. но ну а тут чисто две женщины. Я в недоумении покинул каюту и уже в сгущающихся сумерках подошёл к борту, когда с удивлением увидел в лодке Терезу и Изабеллу. «Ничего себе! Это сколько же наглости надо иметь, чтобы заявиться ко мне!» Витах, надо сказать, был впечатляющим. Некогда красивые платья были изрядно замызганы и грязны. У Изабеллы краснела щека и имелась царапина. На шее засос, который та стеснительно пыталась прикрыть уцелевшим шарфиком. А вот у Терезы бланш на пол лица. Потасканность обеих дам была видна невооруженным глазом. «Добрый день?» «Хм, дамы. Чему обязан?» Дамы, вернее то, что от них осталось после французских ночлежек, смущенно отводили глаза и молчали. Вздохнув, я вызвал вахтенного офицера и, ткнув в них пальцем, приказал... «Накормить, переодеть, поселить в гостинице и ближайшим судном отправить в Аргентину. Выполнять». После этого я развернулся и направился обратно к себе в каюту за отчёты, а Мичман стал выполнять мой приказ. Пускать этих, вроде уже завшививших дам, на борт своего судна я не собирался. Умерли так умерли. Я уже и забыть про них успел. Это же надо было набраться такой наглости и узнав, что я в порту, добраться до меня». Пришлось еще и деньги выделять, чтобы Мичман выполнял поручение. Могли и сами заработать на билет обратно на спине. Но обратиться ко мне, видимо, посчитали решением своих проблем. Вот я и решил. Попытаются еще раз со мной встретиться, собак на них спущу. Нет их? Заведу. В Аргентине в поместьях у меня сторожевые собаки есть. Встреча эта была неприятной. Однако я быстро забыл про нее, занимаясь делами. Лишь чуть позже Мичман сообщил, что мой приказ выполнен. Видя, что я не понимаю, какой, по моему недоумевающему выражению лица, пояснил, что он имел в виду аргентинок. На борт судна посажены и отправлены домой. Я лишь поблагодарил его за службу и почти сразу забыл об этом. Меня закрутил круговорот дел. Шёл последний день перед отходом. Подготовка шла тяжело. Это на себе испытал я, мои директора и их службы снабжения. Именно на них и легла большая часть работы». Причём до конца они её не выполнили, был недостаток авиабомб части боеприпасов. Суда с обеспечением мы будем ждать у назначенного места. Грузовики для перевозки уже подготовлены. Четыре стояли в порту, ещё пять должны подойти, их перегоняли. По предварительным расчётам в поход идут 73 судна, из них на 35 солдаты, на остальных обеспечение. Несколько больше, чем в моих расчётах, что я делал ещё в Аргентине, Но поверьте, брал всё самое необходимое, надеюсь на трофеи. Ведь как я думал, что соберу тысяч десять-пятнадцать добровольцев, а количество уже приближалось к двадцати тысячам. Ха, стоит вспомнить нашу встречу с яном Он мной был командиром пулемётной роты поставлен, поручик и кавалер трёх орденов. Опытным рубакой стал, надеюсь, и тут покажет себя во всей красе. Вот так вот я и стоял, рассматривая закат и обдумывая дальнейшие шаги. Всё уже было распланировано, однако мелкие детали могут изменить эти планы. Ситуация, в принципе, для воюющей стороны нормальная, вот и приходится думать, как реагировать на ту или иную проблему. Пока проблема у меня в англичанах. Уверен, каждое моё движение или каждое судно известно японцам через них. Значит, нужно сделать так, чтобы сбросить хвост, что в начале похода до входа в воды Индийского океана проблематично. Я не говорю, что нереально, но проблематично». Со стороны, где находился Эрих, мелькнули несколько раз вспышки фотоаппарата. Я, вздохнув, разогнулся и направился к себе. Караваном командовал капитан второго ранга Дебальцев из снова прибывших добровольцев. Он, загоняя коней, успел добраться из своего поместья в Твери до Питера с компанией друзей и знакомых, чтобы записаться в добровольцы. Уходили они одними из последних. Думаю, добровольцы еще будут, со всей страны стекались. Однако ждать их уже не было возможности. Правда, Дебальцев уговорил Добровольцева оставить одно судно для опоздавших. Если всё будет нормально, догонят те нас с одним из караванов обеспечения, что через неделю выйдет из Бреста следом за нами. Сам Дебальцев в русско-японскую войну участия не принимал. Простоял у стенки командиром миноносца на Балтийском флоте. Офицер достаточно опытный, хотя и без боевого опыта. Руководил хорошо и грамотно. Вот я его и поставил командовать караваном. Пусть учится». Сюда все радиоофицированы, что позволяет достаточно неплохо управлять караваном. Пока Дебальцев ругался, несколько транспортов рыскали на курсе, вываливаясь из строя, он флаг на авианосце поднял. Я отправился спать.